Глава одиннадцатая. Они подошли к больнице. Семенов все время молчал, словно обдумывая все, что сказал ему Ильдус Сангеев. Мужчины вошли в здание. Их встретил сержант Максудов. У одного операция закончилась, другой тоже в порядке. Сейчас уже зашивают. Только врач сказал, что они здесь останутся еще на неделю. «У нас времени только до завтрашнего утра», пояснил майор. «Поэтому пусть дурака не валяет. Где этот доктор?» «Не знаю. Он закончил операцию и пошел куда-то по коридору». «А главный врач где?» «Уже ушел». «Но Назар хотя бы дежурит в коридоре?» «Конечно дежурит», кивнул сержант. «Но они оба в таком состоянии, что никуда не сбегут». «Мы должны отвезти их к себе», – твердо решил майор. «Где этот врач? Куда делся косым?» «Он у себя», – показала одна из санитарок, проходившая по коридору. Майор повернул в ту сторону, куда показала санитарка. «Оставайся здесь», – приказал он сержанту и Семенову, который шел за ним, понуро опустив голову. Быстро прошел к кабинету врача, открыл дверь, даже не постучав. Косы мыл руки. Он поднял голову. «Ах, это вы! Добрый вечер! Как видите, я был прав». У одного из ваших подопечных очень тяжелая рана. Пуля застряла в теле, пришлось доставать ее. Я сейчас делаю ему укол, он уснул. Проснется только завтра вечером. А второй гораздо лучше. Ему сделали операцию под местным наркозом. «Очень хорошо. Я должен забрать обоих», – твердо сказал Сангеев. «Об этом не может быть и речи», – покачал головой доктор. «Я уже вам говорил». Один вообще будет не в состоянии разговаривать еще целые сутки. Второму мы сейчас тоже дадим снотворное. Можете не беспокоиться, они никуда не сбегут. В этом я вас уверяю». «Доктор, у меня нет времени с вами спорить», – устало произнес Льдус. «Положение очень сложное. Мне нужно до завтрашнего утра допросить обоих и узнать, что именно замышляет их группа». «Каким образом? Я же вам сказал, что они не транспортабельны. И после наших уколов будут спать. Они не будут спать. Если нужно, вы сделаете им еще один укол и постараетесь разбудить. Или я начну сам будить их своими методами. Только спать они точно не будут». Касым внимательно посмотрел на стоявшего перед ним начальника городской милиции. «Вы знаете, – медленно сказал он, – я четыре года был в Афганистане, военным медиком. Всякого насмотрелся». Но вы меня все равно не сумеете убедить в своей правоте. Я вам уже сказал, что это невозможно. Раненые останутся у нас. Сангеев хотел грубо ответить ему, но внезапно передумал, повернулся и стремительно вышел из кабинета. Косым удовлетворенно кивнул, вытер руки и уселся в кресло, чтобы заполнить необходимые документы. Именно в этот момент в кабинет снова вошел начальник милиции. — Можно вас на минуту? — попросил он. Косым поднял голову. «Я думал, что мы уже договорились». На одну минуту, сдерживая нетерпение, пробормотал Ильдус. Косым пожал плечами и вышел из кабинета следом за своим нетерпеливым гостем. «Куда мы идем?» – спросил он. «На второй этаж», – ответил Сангеев. «Здесь рядом, совсем близко». Они поднялись по лестнице на второй этаж. Ильдус стремительно прошел к дверям одной из палат, раскрыл их и пригласил врача войти. Тот нахмурился, но вошел. На кровати лежала перебинтованная Салима, она спала. «Посмотрите», – сказал Сангеев. «Они сломали ей нос, перебили ключицу, сломали два ребра. У нее все тело в кровоподтеках. Если я сейчас не увезу этих подонков к себе, то завтра, возможно, таких женщин будет гораздо больше. Вы этого хотите?» Косым подошел к кровати, целую минуту стоял и смотрел. Затем повернулся к начальнику милиции. «Вы уверены, что это сделали именно они?» Я видел это собственными глазами. Просто появился там слишком поздно. «Хорошо, можете их забирать, но один все равно будет спать до завтрашнего утра. Мы ему ввели слишком сильную дозу успокоительного». Сейчас его трогать опасно, иначе у него просто остановится сердце. А второй пока может рассуждать и говорить. Мы сделали ему операцию на ноге под местным наркозом. Тогда пусть первый остается у вас, а я возьму второго, — решил Сангеев. Он мне очень нужен. Можно я оставлю рядом с палатой, где будет лежать раненый своего человека? — Можно, — кивнул Косым, — я предупрежу дежурного врача. «Назар останется в больнице, а потом его сменит сержант», – решил Сангеев. «А сейчас мы вместе с Резваном заберем Рашито к нам в милицию. И если он не захочет отвечать, я изобью его еще сильнее, чем он избился лиму. Вместе с Касымом он спустился на первый этаж. Врач отдал необходимые указания. Через некоторое время Рашито вынесли на носилках и погрузили в машину скорой помощи. Рядом с водителем сел Ильдус Сангеев, а сержант забрал свои «Жигули» Семенова. Так они и приехали в здание городской милиции. Рашита вынесли из машины, и сержант вместе с лейтенантом отнесли его вниз, где уложили в свободную камеру. Абуталиб с ужасом наблюдал за раненым. Когда машина скорой помощи уехала, Ильдус взглянул на куляж. «Спасибо, ты нам очень помогла. Можешь идти домой». «Если нужно, то я могу остаться». «Нет, ты поела?» «Да, спасибо. Все было очень вкусно». «Тогда иди домой. Завтра с утра придешь». Она собрала вещи и быстро ушла. Он запер входные двери, затем приказал Арилину. «Садись на телефоны. Кто бы ни звонил, ты не знаешь, что произошло в городе. Кто стрелял и почему». Ты ничего не знаешь и не можешь меня найти. Лейтенант кивнул в знак согласия. Майор, подталкивая Владлена Семенова, спустился вместе с ним вниз. За ними шел сержант. Когда они вошли в изолятор, сержант запер за собой дверь. «Иди, иди», – показал Сангеев. «Сейчас мы вам устроим очную ставку с твоим напарником». Он завел испуганного Семенова в камеру, где лежал труп Салмана Масимова. Эффектно сдернул простыню. «Узнаешь?» – спросил он. «Да», – отшатнулся от тела Семенов. «Это он. Это мы вместе с ним были». «Не сомневаюсь», – сказал Сангеев. «Вот вам и очная ставка. Мы застрелили его, когда он пытался сбежать. Можешь подтвердить, что это он?» «Да», – кивнул Семенов. «Это действительно он. А почему вы его застрелили?» «Просто шутили», — поморщился начальник милиции. «Решили таким образом позабавиться. Нам казалось, что это будет смелым экспериментом». «Что вы такое говорите?» — прижался спиной к решеткам Семенов. Не чушь, как и ты примерно час назад», — зло заявил Сангеев. «Чтобы ты примерно понял, как чувствует себя человек, которому вешают лапшу на уши». «Я говорил вам правду», — Вот поэтому посидишь в соседней камере и подумаешь о своей правде. Ильду столкнул Семенова в соседнюю камеру, закрывая за ним дверь. Нет, крикнул тот, не нужно, я ни в чем не виноват. Неужели Владлен тоже был в их банде? Спросил изумленный Абуталип через решетку. Он признался, что хотел ограбить твою машину, зло сообщил Сангеев, отворачиваясь. Он подошел к камере, где на носилках лежал Рашид, пошел в нее. Запер за собой дверь. «У меня нет времени», — сообщил он. «Насколько я понял, утром вы готовите какую-то акцию. Кто, какую и зачем, только быстро». «А который час?» — неожиданно спросил Рашид, поднимая голову. «Почти одиннадцать вечера. У тебя предусмотрен какой-то мацион или массаж, расписанный по времени. Зачем ты спрашиваешь?» «Просто интересно, сколько вы меня здесь будете держать?» «Сколько нужно, столько и будем держать. Будем разговаривать». «Не будем, начальник. Ты все равно меня не простишь. И не потому, что ты такой честный и принципиальный, а потому, что я твой бордель разорил и твоих девок избил. Думая, что никто не знает о том, как ты прикрываешь все эти злачные места. Ты был крышей этого борделя». Рашид даже приподнялся на локте, чтобы произнести эту обличительную речь. «Как ты у нас заговорил?» – хмыкнул Сангиев. «Значит, все помнишь и знаешь. Итак, у меня к тебе только два вопроса. Зачем вы к нам пожаловали и что завтра должно произойти? Ответь на эти два вопроса, и я оставлю тебя в покое». «А иначе будешь меня пытать?» – криво усмехнулся Рашид. «Нет, сначала я сломаю тебе ребра». «Затем ключицу. Потом начну выкалывать глаза. Я буду придумывать для тебя самые страшные пытки». «Не успеешь. Скоро приедут ваши офицеры и меня заберут в областной центр». Откуда Ильдуса было знать, что с этими словами хитрый бандит проверяет, звонил ли он в другой город?» «Не заберут», — покачал головой Сангеев. «Я пока не оформил протокол твоего задержания». «Поэтому ты у нас чистый и непорочный, как ангел. Будешь говорить?» «Мне нужно подумать», — ответил Рашид. «Дай хотя бы один час». «У меня мало времени. Лучше давай без размышлений». «Нет», — твердо ответил Рашид. «Я все расскажу только через час или два. Дайте время подумать. Мне только что сделали сразу два укола. Я даже разговаривать нормально не могу. Дайте мне время, чтобы я пришел в себя». Сангеев посмотрел на сержанта, тот пожал плечами. В общем, получалось, что этот бандит прав. «Вы хотя бы знакомы друг с другом», – показал в сторону камеры Семенова майор. «Первый раз его вижу. А Салмана Масимова тоже не знал?» «Почему не знал? Знал, конечно. Почему ты о нем в прошедшем времени говоришь? Это мой родственник. Он у нас в соседней камере лежит под простыней. Слишком горячий был у тебя родственник, слишком невоспитанный». Хотел сбежать, даже не попрощавшись. Вот мы его и остановили. С явным удовольствием сообщил Сангеев. Жаль, что ты мне в ногу попал. Я бы тебя зубами загрыз, пообещал Рашид. Успеешь еще зубы на мне поточить. Лучше рассказывай, зачем вам нужны были эти внедорожники? Для каких целей? Ничего не помню. У меня голова кружится. И вообще ночью нельзя допрашивать. Я раненый, имею право спать в тюрьме сколько хочу. «Это не тюрьма, а изолятор», — сообщил Ильдус. «И ты не поясничай. Я уже сказал, что разобью твое красивое лицо в дребезге, если начнешь мне сказки рассказывать». «Ты у нас еще и садист?» — выдохнул Рашид. «Я так и думал, когда впервые тебя увидел». «Садист — это у нас ты», — возразил Сангеев, с трудом сдерживаясь. «Тоже мне мужчина». «С молодой женщиной справиться не смог и сразу пистолет вытащил. Какой ты мужчина!» Ты, наверное, без оружия вообще к женщинам не ходишь. Ничего другого показать не можешь, чтобы произвести на них впечатление. Рашид завыл от бешенства. Оскорбление было неслыханным, страшным. Внезапно он улыбнулся, блеснув зубами. Говори, что хочешь, начальник, ты все равно проиграл. Можешь взять нож и порезать меня на куски. Я буду смеяться тебе в лицо. Можешь меня прямо сейчас пристрелить. Я все равно ничего тебе не скажу. Делай, что хочешь». «Я так и сделаю», – спокойно кивнул майор. «Сначала буду стрелять тебе в ноги, потом в руки, а под конец пущу пулю в голову. Ты готов?» Рашид тяжело задышал. «Который час?» – спросил он. «Половина двенадцатого», – сообщил Сангиев. «Зачем тебе время?» «Ты все равно отсюда живым не уйдешь». «Я просто не отпущу тебя, даже если все управление областной милиции приедет в наш город за тобой. Я тебе не прощу избитую женщину». «Неужели она тоже была твоей любовницей?» – нагло спросил Рашид. «Но ты, наверное, пользовался ею бесплатно? Как папа этого заведения?» «А я ей деньги предлагал. Большие деньги. Только она дура, начала меня оскорблять и деньги мне в лицо швырнула». Вот тогда я и решил показать ей, кто из нас мужчина». Сангеев, не выдержав, ударил его по лицу, сильно ударил. Рашид, облизнув губы, ухмыльнулся. «Давай, начальник, начинай свою работу, немедля». «Кто и зачем должен здесь появиться?» — тихо спросил майор. «В последний раз спрашиваю. Если не ответишь, начну стрелять». «И учти, что у меня еще один твой дружок есть». «Ты не захочешь говорить? Я из него все вытащу». «Он сейчас в таком состоянии, что долго сопротивляться не сможет. Сам все расскажет». «Ничего ты ни у кого не вытащишь. Почему-то торжествующе», — сказал Рашид. «Поздно уже. Раньше нужно было нас допрашивать». «Почему поздно?» — не понял Ильдус. «Уже скоро полночь», — пояснил Рашид. «По вашим правилам нельзя так поздно допрашивать заключенных». Он наружно тянет времени, ожиданно понял майор. Он уверен, что время на его стороне чего-то ждет, почему-то радуется. Что-то здесь не так. Нужно скорее выбить из него признание. Он не успел продумать эту мысль, когда услышал, как по лестнице буквально скатился лейтенант Арилин. У него было дикое выражение лица. Там! пытался выговорить лейтенант, там, в больнице! «Что случилось?» – спросил Сангеев. «Говори скорее!» «Казбек! Приехал Казбек!» – выдохнул Арилин. Он вошел в палату и увидел свою дочь. Кто его туда пустил? Где был Назар? Он дежурил на первом этаже рядом с палатой раненого. «Что дальше?» Казбек вошел и увидел свою дочь. Говорят, что он стоял и целую минуту на нее смотрел. А потом вышел из палаты. Ружье у него было с собой. «Дальше!» – закричал Сангеев. Он вошел в палату к тяжело раненому и выстрелил ему прямо в голову. Тот умер на месте. Наступила тишина. Рашид поднял голову, пытаясь осмотреться. Сангеев растерянно опустился на койку. Только этого еще не хватало. Теперь уже ничего не скроешь. Мало того, что в этом городе сразу оказалось несколько бандитов, так нашелся еще и такой мститель, который сам расправился с бандитом. Теперь их город действительно прогремит на всю область, если не на всю страну. «Нужно было забрать его с собой», – подал голос сержант. «Где сейчас Казбек?» – тихо уточнил Сангеев. «Сидит в больнице рядом с палатой и ждет, когда вы приедете. Так и сказал, что ждет именно вас. Вам туда ехать нельзя, он может выстрелить и в вас», – сказал лейтенант. «Может», – кивнул Эльдус, – «но я все равно поеду, это мой долг». Он все равно никому другому свое ружье не отдаст. Сангеев поднялся и пошел к выходу. Сержант тяжело вздохнул и пошел за ним. Лейтенант оглядел оставшихся в клетках изолятора задержанных и, ничего не сказав, повернул за остальными. На часах было без двадцати двенадцать. Он еще не знал, что наступает день апокалипсиса для всего их города.